Четвертая глава Меня отмывали всей семьей, свинью эдакую. В оправдание скажу, что воду таскать не могу. Мышцы после психоз болят. Так что в свинофикации сына винить про бабку. Я отпарился, оттерся и вышел блестящим мягеньким малышом. В коридоре застал двух поруганных женщин. Ну да, мама решила этот срок не спускать. И в итоге с бабки взяли обещание хотя бы не давать мне ремня. — Ну, спасибо, кланяюсь. — Сына, быстрее! Батя носил по дому. — спрашиваю. — Ты так красивый! Нет времени, опаздываем! — Куда? — Увидишь. Он подмигнул, присел и прошептал. — Сегодня мы попадем в библиотеку с гримуарами, в том числе. — Мне... мне... не послышалось? — Да ладно! — Ну, ну... Тогда я хоть на лысо побреюсь. Мама уже одетая. Бабулька не снимает свой кожаный костюм и держит шлем под боком. Все на суете, все торопятся. Даже кот и тот бегает по квартире, как умалишенный. Прыгает везде, по стенам лазает. Может, в углу насрал? Что-то грядет, и все ждут меня. Я здесь важен, причем настолько, что меня даже от бабушки притащили. Что происходит? Я оделся в свою фирменную футболку с вышитым мишкой, шортики и сандалии. Бабушка спросила, почему еще носки не надел. Мать лишь вздохнула и покачал головой. Мы вышли, сели в машину и все вместе поехали. Приехали. Это была государственная телепортационная служба, прочитал я. «Баб, ты с нами, что ли?» Спросила мама, принарядившаяся в белый сарафанчик с туфельками. «Ну, конечно. Это же недоразумение вас защитить не сможет», кивнула она на батю. Тот лишь покачал головой и закатил глаза. «Да куда вы меня везете? На скотобойню? Колбасу из меня делать? Я не сдамся в фашисты!» Мы прошли какую-то регистрацию и попали в зал с огромным каменным монументом. Здесь уже стоял мужик в пиджачке. «Итак, я ваш личный проводник телепортационной сети, выделенной императором. Сейчас краткий инструктаж», — сказал он. И он начал рассказывать инструкцию по телепортации. Ровно ту же, что мне говорил батя перед полетом в Египет. Все готовы? Нет. Но кто меня спрашивает? Все, кто стоял вокруг монумента, втянулись в него как сопли. И я прямо ощутил, как меня в этом же полужидком состоянии швыряют словно катапультой. Я летел через воздух, через километры, поля и горы. Во! Все закончилось так же быстро, как и началось. Признаюсь, сейчас я сплоховал, не сдержал дыхание, отчего голова на выходе закружилась. Я не совсем понимал, где мы и кто мы. Пока меня не выкатили на улицу, я не вдохнул воздух и... — Вау! — не сдержался я. Мы стояли напротив огромных стеклянных высоток, таких больших, что голова кружилась. Рядом пролегала огромная магистральная дорога с кучей дорогих машин на ней. А Людей вокруг было столько, сколько я за жизнь не видел. «Ну вот, мы и в столице, сынок», — улыбнулся отец, хлопая меня по плечу. «Нео Москва, самый центр». «Столица?» — едва не заорал я, продолжая оглядываться. «Столица? Та самая, о которой я в новостях слушал? Это же... это же так далеко. Для меня это было где-то там, наверху. Но ну вот я здесь. Погоди. А это нафиг что?» «Пап, пап, пап!» Я задергал его руку, указывая в сторону увиденного. — Папа-то чё? — Он повернулся и хмыкнул. — А, это символ власти нашего правителя. — Длакон? Костяной дракон? — Огромный? Нет, даже не так. Титанических размеров костяной дракон стоял на четырех башнях, окружавших Кремль. Его тень накрывала всю центральную площадь. Его мерцающие пустые глазницы взирали на копошащихся внизу букашек, а тело медленно вздымалось, будто дышало. Я клянусь, я уверен, это сраный дракон, мертвый, но восставший. Ага, будто все и так не знали, что император некромант. Он решил дракон поднять. В Гнили есть драконы? Были давно. Разные твари раньше были. Сейчас и не осталось никого. Всех мы поубивали. «Целые виды». «Некроманты хайпуют, сына», — закивала мама. «Мам, говори на луском. э «Погоди. Мне кажется, или...» «Он повернулся. На меня повернулся. Он на меня нафиг смотрит. Или нет? Чёрт, глаз же нет». «Пользователь, до вас пытается дотянуться энергия. С вами пытаются связаться, но расстояние большое. «Погоди, меня и эта тварь узнала?» «А... а можно туда?» «Указываю на стены из красного кирпича, на которых дракон и сидел». «Нет, мы опаздываем». «Меня взяли за руку и повели к машине». Т «Туда хочу!» «Тянусь». «Сына, успеем еще! Бегом! Нельзя опаздывать в высшем обществе!» Рядом стояла большая черная машина с дядькой в черном костюме. Дверь была открыта. И, очевидно, ждали только нас. Да и Елашкин кот, все-таки скотобойня. Ты меня ждешь? Шагая к машине, я посмотрел на дракона. Я! Я к тебе вернусь! Только не улетай! Сажусь. Хотя как ты улетишь? Ты же костлявый. А как он живет? Ну, как живет, так и улетит. Во я гений, конечно. Но сам факт, что до меня пытается дотянуться, и дракон. Самые опасные твари меня помнят и знают. Змей, оплетавший землю, восставший дракон, голая женщина. Все они меня помнят. Какое значение я имел в прошлом? Меня боялись или уважали? Любили или ненавидели? Похоть меня испугалась. Змей общался как со старым знакомым. А дракон? Какая реакция будет у этого величественного создания, чей род давно уничтожен? И почему от моего былого величия мне досталась лишь осознанность с рождения? Черт, надо будет спросить бабушку. что ей досталось от прошлой себя. Почему у кого-то огненные цепи, а у меня возможность не срать в трусы? Хотя, что из этого круче еще можно поспорить? Бабушка, дождавшись, когда мы сядем, надела шлем, закрыла-забрала и села на мотоцикл, который подвез всем знакомый пушистый кот. «Мам, куда мы едем-то?» — спросил я. «Для начала фотографироваться для новостей. Вы поймали ячейку каннибалов в нашем городе, а вас будут писать сюжет». Ме. Закатил я глаза. Не хочу вспоминать. Мне та красивая тетенька в белом до сих пор мерещится в углах. Надеюсь, больше не встретимся. Мы приехали ровно через сорок минут. Модельное агентство Евгения. Читаю надпись. Это было большое офисное здание с служайками, кофейни поблизости, кучей павильонов и шурующих туда-сюда людей непонятной наружности. Мы заходим, Запахло клубника и чем-то сладеньким. а на стойке регистрации нас встретил Сергей. Тот самый накрашенный мужик, который мне работу моделью и актером давал. Погоди, только не говорите, что... Мы его принесли, — торжественно сказала мама. Я заозирался, испуганно закрутил головой, ища выход. — Не, не хочу работать. Я побежал к двери. — Сына, не будь как мать. Отец меня поймал. — Так, не поняла. Мы просто фотографироваться, продолжил он, не обращая внимания на ворчащую болтарашку где-то снизу. Это важно, а затем зашептал. И библиотека вечером, не забыл? Вздыхаю. Ну, ради гримуаров из великой библиотеки можно и потерпеть, пожалуй. Мне больше интересно, что сейчас за событие такое? Просто фото? Да не смешите. Не, -е -е -е, что то сейчас будет? Сергей всех поприветствовал и повел дальше по коридору, жалуясь, что сейчас много съемок и свободного павильона под фото не оказалось. И впрямь, в самом павильоне было реально много людей. А красивые люди без работы не сидят, да? К этому моменту нас нагнала бабушка, но шлем снимать не стала. Блин, круто выглядит. «Так, пару фото, давайте, туда-сюда, оп-оп, нам только на новости», хлопнул Сергей в ладоши. «Фотограф, оформи по-красивому». «А иначе никак, босс! Забираем вечерочек, оу-е!» — закивал он. Нас с батей как-то живо и резко протолкали к белому фону. Девушки-модели сначала возмутились, что их очередь заняли, но как нас увидели, все мигом простили. «Ох, а какие красивые! Маленький такой милашечка! Да и взрослый ничего так-то!» «Улыбаемся и машем сына!» — пробубнил батя с наигранной улыбкой. Улыбаемся и машем. Я вообще в лице не поменялся. Щелчок, свет. Из-за моего гнусного хлебала пришлось сделать еще пару кадров, но в итоге вроде даже справились. Мы с батей выдыхаем. Да уж, это мама у нас красоваться любит. Мне бы крокант пожрать. Или дерево. Свеженькое дерево со смолой оказалось на удивление вкусным. Не успели мы сделать шаг, как несколько девушек, взрослые и молодые, к нам подошли. «Ой, а мы вас раньше не видели. Вы новенькие. Что-то рекламируете? Это ваш сыночек? Такой миленький!» Защепетали они, улыбаясь в основном моему бате. «Если вы уходите, может, номерами обменяемся? Вы же не против?» «Нет, он не против!» Из ниоткуда появилась прабабушка. «Он одинок. Хотите, номер его дам? Только мелко вы оставьте, а этого забирайте». «Баба!» — орала мать с конца зала. «Так, а ну!» Какого хрена? Мать прилетела моментально. Красивые модельки повскидывали аккуратные бровки. Ой, я у вас два ребенка? Спросила молоденькая модель в платье. Вы его дочь? Блин, какие гены-то! Тоже краси. Я его жена. Она взяла батю за руку. Так все, идем отсюда. Сына не даем разрушить семью. Приказ принял, приступаю к исполнению. Хорошо. Я разворачиваюсь. «Получай, Стелва!» — пинаю ее по ноге. «Ай!» — она схватилась за место удара. «Ах ты, милкий!» «Не, так-то я не шкодный, и людей кошмарить не люблю. Просто мама сказала, я и сделал. Так-то не люблю, нет, но раз сказали...» Убежав от злой тетки, нагоняю злую мать и бедного батю, на которого прилетели все шишки, хотя бедолаги даже сказать ничего не давали. Но виноват оказался он, классика. Впрочем, у мамы были мозги, так что обида длилась недолго. Так, из вредности поворчала. Мы зашли в кабинет. «Ну, давайте к делу. Не ради же фото мы вас позвали». Потер ладошки Сергей. «Наконец!» — вздохнул я. «О, конфетки!» «Пользователь, могу уменьшить количество поглощаемого сахара, дабы снизить уровень инсулина». «Шо?» «Считаю полезным, в общем». «Ну, делай. Вон что может». Могу жрать тонны сладкого без последствий. Ха! Всегда будет идеальная фигура и кожа. Завидуйте, женщины. О, кстати, они уже заходят в здание. Тогда давайте подождем и их. Все понимали, о чем речь, кроме меня. Я ел конфеты. И... ох, лучше бы все-таки поинтересовался. Ведь спустя пару минут дверь открывается, я оборачиваюсь и вижу маленькую черноволосую девочку. со знакомым небольшим носиком и маленькими девчачьими ушками. Она просканировала комнату, нашла цель, жрущую конфеты за обе щеки и... «Миса!» — крикнула она. И со всех ног, со всей своей карапузьей девичьей силы бросилась прямо на меня. Она раскинула руки в стороны и крепко-крепко меня обняла. Прямо полностью прижалась своей пухлой щекой, заключая в крепкие объятия. «Суви! Это Суви!» Это маленькая корейская богатая девочка, которая играла со мной в фильме. О, даже так! Скинула брови бабушка. Когда про правнуки? Баб! Максимум два. А! -а, -а! Меня женщина обнимает! Что делать? Что делать? Блин, она в ухо щекотно сопит. Я кукожился дальше. Я весь скривился, будто кота лысого увидел. и начал отодвигать девочку от себя. А она вцепилась, зараза, гангрена эдакая, и тянется, и тянется. Чего он так скукожился? Рад, наверное. Суви продолжала меня крепко обнимать и жмуриться, будто вкладывала все силы, чтобы переломать мне ребра. Но ей лишь на полгода больше, и я сильнее нее раз в пять, так что не выходила. Тут же следом зашла ее мама, и, суть по всему, отец. И вот он, в отличие от жены, на корейца был прям похож, Ну, типа узкоглазый. Выглядит, как какой-нибудь босс азиатской мафии. Сурово. — Снова рад вас видеть, — улыбнулся он, говоря на ломаном русском. — Рад знакомству, Анна. Мама кивнула. Пока я сражался за свое личное пространство с Суви, взрослые уселись и, хвала богам, нас разлепили. К сожалению, ненадолго. Нас рядом же и посадили. Девочка начала прыгать на месте и подскакивать ко мне поближе. — Я... — заговорила она милым девчачьим, даже бархатным голоском. Китайцы не любить. — Чего? Ничего не ответив, с решительной серьезной мордой, девочка взяла меня за руку. — Ого, и зачем? — Блин, такая ладошка у нее маленькая. Я посмотрел на ее руку. Я могу ее сломать за одно сжатие, девчачья такая, и пальцы маленькие, и мягкая, и теплая. Все девочки такие хрупкие. Хотя не скажи, бабушка вон любому череп с ноги снесет. Ее корейский отец-националист на нее покосился. Его, кстати, звали Квон Сунга. Сначала он отреагировал на ее слова про китайцев, а потом на то, как девочка взяла меня за руку. Можно мне домой? Господа и дамы, раз уж так совпало, что все мы встретились в главном офисе нашей компании, думаю, можно сказать прямо, нахмурился Сергей. «Мы хотим возобновить съемки с переписанным под повзрослевших малышей сценарием и...» Он серьезно посмотрел на нас. «Двумя новыми главными героями». Я закатил глаза. Да так, что скрип послышался. И роговиц полный оборот сделала. Сувяш аж рот открыл от шока. У бабушки, кстати, похожая реакция была. Ну, судя по звуку из-под шлема. «Да, мы оба этого не оценили. В прошлый раз вышло так себе», — сказал отец. Квон Сунг кивнул. «Мы сделали выводы», — парировал Сергей. «Обещаний недостаточно, чтобы перекрыть того, что мы пережили». Включилась моя мать. Квон Сунг закивала. «Блин, почему эти семейки спелись? Мне не нравится эта тенденция. Как и идея снова сниматься. Я к бабушке в деревню хочу. Там гримуары и магия, и картошечка, и... М -м, дерево!» «Да отстань ты от меня!» Я отпихивал Суви, которая тянулась к моему лицу. Мы готовы рассмотреть ваши просьбы. Снова парирует Сергей. Скажу сразу, фильм не окупится. Слишком много переделок и до съемок. Сами понимаете, почему. Сотрудничество возобновляют Евгений исключительно из-за двух ваших семей. И чем мы так хороши? Красота и ум ваших детей. Две матери аж засияли. Серега, ну не играя на женских чувствах, что за фигня? он их сейчас реально убедит». «Мужики, скажите ему». «Перспективы все еще туманны», нахмурился мой отец. «Опасность велика», нахмурился кореец Сунг. «Да, так его, юху, нафиг работу, лучше картошку у бабули жрать. Уверяю, в случае завершения съемок вашим детям будут открыты перспективы и привилегии полноценных актеров нашего агентства, которые, напомню, напрямую связаны с императором». «Всего полгода, и ваши дети в высшем эшелоне. Связи, деньги, авторитет, популярность, возможности. Полгода, и у них есть будущее. Нехило, да?» Два отца аж засияли. «Да еб вашу! Вы чё тут все?» И молчание продолжалось подозрительно долго. Шестеренки в головах родителей скрипели, как стул, на котором юрзала Суви. Но ничего придумать они не могли. Все, что им надо, они услышали, а детали обговорят позже. «Они хотят продолжить съемки. Все хотят. Хотя... Кто сказал, что прям все?» «Я не согласен», — пожимаю я плечами, разглядывая пальчики Суви. Все резко повернулись с распахнутыми глазами. Бабушка хмыкнула. «Я делал вид, что не заметил этой реакции». «В смысле?» — Сергей аж опешил. «Ну так, в ПМО. Не хочу сниматься. Не буду. Затем мне оно?» почему вы не спрашиваете наше мнение но, но сынок это же такие возможности мама замахал руками и у тебя хорошо получается ты же умница и красивый весь мир должен знать какой ты хорошенький уме закатываю глаза и тут мне нужна помощь бабуля мы же понимаем друг друга мы же оба не хотим чтобы это так продолжилось давай я знаю что мы с тобой похожи «Мы думаем об одном. Подыграй, давай!» «Ну, не хочет ребенок. Чего пристали?» Все, лавочка прикрыта. Расходимся!» Говорит она сквозь шлем. «Вы его...» — хмыкает. Не убедили. «Есть! Есть! Пошла возня! Ха-ха! Я из вас все выдаю! Сюда! Я здесь, карапуз-манипулятор! Я!» «А может, ты чего хочешь?» У бедного Сергея аж тик начался. «Чего хочешь, Михаэль, говори, все организуем». «Ну, не знаю...» — протянул я. «Вам плевать на нас и желания. Суви, чего ты хочешь?» — спросил я у девочки. «Толтик? Ну, как минимум, мы хотим толтик». Закивал я. Б будет, э, какой захочешь. В перерывах будете кушать тортик. И массынки на пульте уплавнения с собой. С длугом и кладь буду. Тоже будет. И... Я еле сдержал оскал. Экскурсию по голоду. К Длакону хочу. Без проблем. Выделим гиды и отель на две недельки. А еще телефон с интернетом. И тут замолчали. Черт, перегнул? Странная просьба от ребенка. Черт, надо как-то добить. Так, думай, думай, вспоминай. Нужно. Ха, есть. Скипяти туалет и смотреть буду. Да. Закивал я. Если заскучаю. Сынок, но телефон для глазок вред. Начал было отец. Сергей выставил руку и заткнул его на полпути. Как конечно, Михаэль, все сделаем, как скажешь. Нервно заулыбался он. В таком случае ты согласен? Хм. Бабка там уже давно заливалась едва скрываемым хохотом от всей этой картины. Хе-хе, весело, правда? Мне тоже нравится. Эх, как классно быть разумным, милым ребенком. Потом еще оплитумаю. Если будете соглашаться, тогда да, согласен. Кивнул я и, как ни в чем не бывало, заболтал ногами. Семья корейцев смотрела на меня с открытым ртом. Мама и отец попытались что-то сказать на мою наглость, но Сергей снова успел первее них. тогда договорились. Ха, ха, -ха я, хм, сообщу Евгению о твоих, хм, просьбах». Его голос дрожал. Глаза дергались. «Тогда, господа, во избежание дальнейших требований предлагаю завершить встречу на этой ноте. Полагаю, все до завтра еще в Москве? Ну вот и славно. Завтра все подпишем». А я пойду, пожалуй, водички попить надо. И подскочив со стула бедный мужчина с накладными ресницами вылетел из своего же кабинета. Я хмыкнул ему в спину. Что, думали я только ради конфеток голову включаю? Оставьте это Максиму, я в этот мир дела делать пришел. Все, бабуля не сдержалась. Аня, в тебя ведь в тебя. «Вот и полезли твои еврейские многоходовочки и цыганские схемы!» Она ткнула маме в лоб. «Что, плохо, что ли?» пробубнила Анна. «Очень хорошо! Кстати, запрещай его за это ругать! Успешная наглость! Главная красота мужчины! Ну, тебе ли не знать с... этим?» Кивнула она на Марка. Тем временем оба отца повернулись друг к другу. — С вашим сыном не пропадет ни одна женщина. — Пф, Еще бы, он сам какую хочешь похитит. — Такая хватка с рождения достойна особого внимания. Да — Да-да, вы правы. Пока бабка угорала с наивности молодых, родители обсуждали, какой я наглый и крутой, а Суви смирненько ждала обещанный тортик, я спрыгнул и пошел за кресло Сергея. У него там кое-что интересное стояло. — с мятой. — Миша, не грызи зубочистки. Так я и развел целую мультимиллиардную компанию быть моими пешками. Слушайте, а правду ведь говорят. Москва — город перспектив. Вон как вечер начался. Пока нравится, хе-хе. А теперь, батя, давай к интересному. За час до этого. Дракон наблюдал за жителями этого города. Такова его роль, его работа. Кто-то назовет это участью, но дракон скажет «благословение». Теперь он может жить, может наслаждаться миром, чувствовать ветер и наблюдать сменяемость лет. И все, что потребовали в обмен, служить человеку, способному воскрешать. Теперь дракон, чье имя позабыто и стерто, хранит столицу империи, как хранил раньше свои сокровища. И разве это проклятие? Он готов ждать хоть десятилетия, прежде чем получит приказ расправить крылья и обрушить мощь на врагов. Драконы терпеливы. Дни медленно сливались в один поток. Яркие вспышки фотоаппаратов теперь не раздражают, а гнездо за стенами из алого кирпича стало удобным. Дракон впал в своеобразную гибернацию, не я не сон. Как перемотка времени, как ускоренное видео. Всякий долгожитель это испытывает, размеренная скука, из которой его выдернуло. «Ш «Что это?» Его мысли пробуждались. «Что это?» чувства обострялись что это такое давно позабытое невозможное в его ситуации чувство поразило словно он жив и жив в древние времена когда все было иным и лучшая аналогия которую можно этому придать по его спине побежали мурашки он медленно посмотрел на объект с появлением которого это чувство и возникло маленький мальчик с волосами золотого цвета совсем еще ребенок Хотя по ядру не скажешь. Голубые глаза, взрослый взгляд и... С частичкой энергии Алой Ведьмы? Да, но это не она, ведь ведьма стояла рядом, воплоти. Он... это... он...» Дракон узнал мальчика сразу. «Несмотря на облик, несмотря на текущую силу, чувство, возникаемое при виде этого существа, тебя никогда не обманет». Испытав его однажды, ты его не забудешь. Ш что у него в кармане? Это. Дракон всмотрелся в энергетические поля. Детеныш Мунгарда? Откуда? Как змей ему доверился? А если доверился, то это значит. Дракон хотел верить в свои же догадки. Я должен спросить. Нужно узнать. Нужно. Он попытался дотянуться до мальчика, но, увы. В таком состоянии его магия сильно ограничена. Он не смог. Слишком большое расстояние. Да и вообще не факт, что сможет установить полноценную мысленную связь. Ладно, я подожду. Дракон громко выдохнул, чем напугал стоявших внизу туристов. Нет сомнений, дракон узнал этого мальчика. Это он. И он вернулся. Мы стояли возле небольшой по виду башни. Вечер, рядом мама и бабушка. Корейцев, слава богу, не было. Уехали, несмотря на протесты Суви. Перед кованными воротами башни стояла седовласая старушка в шляпе. Она опиралась на трость и внимательно нас осматривала. — Туристы или по делу? — спросила она. — По делу, — подошел отец. — Допуск. Батя протянул карточку. Старушка внимательно вчиталась и... «Допуск подтверждаю, но он на двоих, Марка и Михаэля. Остальным нельзя». Мама тут же захотела возмутиться, потому что переживала за двух балбесов, когда-то уже улетевших в Египет, но бабушка ее остановила. «А, не переживай, в архиве ничего не допустят». Я посмотрел на кованные двери, сглотнул. «И...» Как они собираются этого не допустить, пардоньте? Что это за место такое? Как-то стрёмненько стало. Итак, господа, башня — это врата, — начала старушка, шагая к дверям. Их много по земле, и ведут они в одно место. Где оно, никто не знает. Так что сейчас будет телепорт. Когда шагнёте внутрь, «Просто идите вперед и не сворачивайте. Карточку не терять, по ней вам дверь обратно откроют. Все ясно?» Мы кивнули. Старушка кивнула в ответ, коснулась ручки, и дверь окрасилась в синий. Затем она приложила нашу карточку, и я почувствовал, как меня укололо в палец. «Пользователь архив вмешался в ваше тело. Активировано отслеживание по крови. Также активирован доступ по крови. Активация произошла с касанием карточки. Она, судя по всему, ключ. Отключить можешь? Не принимаю за опасность, но если отслеживание сохранится после выхода из архива, начну адаптацию. Я нахмурился. Только не говорить, что этот архив живой. Что это живая структура, способная следить за книгами внутри, не допуская утечки. Или какой-то могущественный тип за этим следит. Ну, Воровать я в любом случае не планировал. Не в том виде, который все ожидают. Хе -хе -хе. Мы зашли в открытую дверь, помахали девушкам и пообещали скоро вернуться. Батя взял меня за руку, и мы пошли. Темный, пыльный каменный коридор начал быстро светлеть, будто вдалеке появлялось все больше факелов и ламп. И, в принципе, так оно и оказалось. Просто шагая вперед, мы вышли к следующей двери, за которой была жизнь. Еще одна старушка. Погоди, да она такая же. Это две одинаковые старушки. Дошли? Улыбнулась она, стоя за каменной стойкой регистрации. К нам подошла еще одна такая же старушка. А! -а, -а их три! Что за фигня? Они пачкуются? — Я буду вашей сопровождающей, улыбнулась третья. Пройдемте. Карточку надо? Спросил батя. Нет, я уже читала. А. -а, -а. У них еще и разум связан. Че за фигня? Я тоже клонов хочу!» Старушка взяла горящий фонарь, дождалась, когда возьмем мы, и пошла вперед. Первым делом я посмотрел наверх. И потолка не видел. Только тьму бесконечных стен. Затем огляделся по сторонам. Пока ничего. Внизу каменная кладка. Но воздух здесь свежий, будто на улице. А судя по фонарям вдалеке, и люди есть. Это место контрастов, странное и мозговоносящее. Но пустота быстро закончилась. Ведь чем дольше мы шли, тем отчетливее становились полки. Не сдержавшись, я ускорил шаг и обошел ковыляющую старушку. Благо, до полок оставалось всего ничего. Я подбегаю, задираю фонарь, смотрю на книгу, и первое... первое нафиг, что мне попадается! «Основы магии пространства. Авторство — коллегия «Синей башни». Перевод император Теус. Чего, реально? Магия пространства? Я ведь только взглянул. Это же ведь буквально первое, что мне попалось. Тогда что там, на остальных полках...